Анна брезгливо потерла руки от джинсы. Никита смотрел на паутину и не мог поверить. Монстр все еще преследует их. Вынюхивает, покачивает безглазыми головами, тянет липкие нити. Как же достала эта бесконечная борьба. За три дня пути они отдыхали всего несколько часов. Сегодня он почти почувствовал себя в безопасности. И хостел... начал казаться достижимой мечтой. «У вас там пиво есть?» Ш «Что?» «Пиво. Темное люблю, чтоб...» «Пена плотная». «Черт, у тебя мысли не о том!» Из-под брезентового навеса раздался Люськин Стон. Никита уставился на оранжевое пламя костра. Голова гудела. «Просто иногда надо думать о приятном. Так, что теперь?» Тварь, кажется, решила плодиться, поэтому и покинула привычный реалы обитания. Думаю, паук хочет использовать нас в качестве контейнеров для вызревания яиц. Для этого ему нужен кто-то теплокровный. В общем, план остается прежним. Двигаемся вперед, к болоту, но раза в два быстрее. Тогда я лучше прямо сейчас сдохну. Ты что, не бегал марафоны в школьные годы? У меня было освобождение от физкультуры. Я в юнацкую станцию ходил. «Ну, тогда тебе должны интересовать инсекты». «Не знаю, о чем ты, но слово паршивое». «Инсекты. Так мы называем насекомоподобные формы новой жизни. В общем-то, я ни разу не видел их живьем. Только в картотеке». Никита ошарашенно смотрел на Анну. «Картотека. То есть эти выродки не уникальны?» «Увы. Вот ведь хренотень. Откуда они повылазили?» «Я за три года ничего подобного не видел, а в последний месяц будто в преисподнюю попал». «Все меняется». Анна поднялась с земли камушек и бросила его в темноту. «Мы пытаемся познать новую реальность, научиться существовать в ней или бороться с ней. Хостел заинтересован в изучении новых форм жизни. Правда, простые граждане менее информированы в этой теме. Но те, кому дозволено покидать общежитие, принимают активное участие в исследованиях. Рейнджеры, встречая новое существо, имеют право дать ему название. Классно, да? Это что-то типа открытия новых звезд в космосе. Круто, когда монстр носит имя, которым ты его нарек. Честно говоря, не очень. А как зовут лысого здоровяка, похожего на упыря переростка, который напал на меня в заброшенной деревне? Гравул. Гравулы изучены неплохо. Очень опасные и умные. Просто удивительно, как ты справился с ним в одиночку. учитывая, что поблизости были трупы. Гравулы умеют оживлять мертвых. Не воскрешать, конечно, но приводить тела в состояние зомби. Самое опасное — встретить гравула на кладбище. Представляешь, какая движуха там начинается? Никита вдруг вспомнил, как нашел тело Андрея в петле. Сердце сжалось. Гравулы могут приводить мертвое тело в движение? Да, хотя полуистлевшие покойники не очень хорошие воины. А говорить... «Могут мертвые говорить под воздействием монстров?» «Не, ну это уж совсем фантастика. Ни разу про такое не слышала». Анна задумалась. «Хотя сейчас меня трудно удивить. В картотеке есть такое...» «А чего ты сполошился? С беседовал? Интересно...» «Не, не, это я так...» От костра шел жарно Никита, плотнее закутался в пуховик. Тот порядочно износился за последний месяц, однако не потерял ярко-розовый цвет. Кое-где из прорех торчал наполнитель, зато стразы на карманах игриво поблескивали. «В этих ваших картотеках случайно не сказано, как бороться с чудовищами?» «Ну, все просто. Направленное нейропаралитическое излучение коммуникатора, которого у нас нет. Которого у нас нет. Точнее, который уничтожила твоя Люська». Ей еще повезло, что коммуникатор был в безопасном режиме, иначе девочка бы тут не стонала. Короче, хочешь ты этого или нет, нам остается одно — бежать к торфяникам. Тут уже недолго. За день доберемся, если поторопимся. Не зная троп, болото пройти невозможно. Там мы избавимся от преследователя. Если инсект и сунется в топ, то с большой вероятностью утонет. Собрались быстро. Никита растолкал Люську, ее знобило. Девочка прерывисто дышала и едва поняла сбивчивое объяснение Волошина. Ефимов нашла связки с Анной. Костер решили не гасить, надеясь, что запах дыма хотя бы ненадолго собьет чутье паука. Бежать не получалось. Люся временами оседала на рельсы, словно в забытие шептала что-то горячими сухими губами, всматриваясь в темный лес по окраинам дороги. Никита пытался взять девочку на руки. Но она отчаянно упиралась. Тело ее пылало от жара. Ефимовна, по счастью, покорно мельтешила за Анной. «Надо же!» — удивлялся Волошин. «Меня старуха так не слушалась». Погода портилась. Усилился ветер. Ночная мгла стала еще более непроницаемой. Лес зашевелился... Волошину временами казалось, что он слышит звуки преследования Тяжелую поступь и хруст ломающихся веток Будет гроза Анна раздраженно дернула веревку, связывающую ее с Ефимовной Старуха запричитала, но засеменила быстрее Люсе нужно отдохнуть хотя бы минут двадцать Она больше не может Слова Никиты заглушили первые хлесткие удары дождя Ливень мощным потоком обрушился на землю Струи словно под напором ударяли по плечам, рукам, лицу Ноги скользили, вещи вымокли в одну секунду Вдруг Анна резко остановилась Она прижала палец к губам Никита прислушался Сквозь шум ливня он различил хищное стрекотание Оно раздавалось совсем близко В нескольких метрах впереди Каким-то образом паук обошел путников и перегородил им дорогу. Монстр еще скрывался в темноте, но близость его была несомненной. Ефимовна забеспокоилась. Она заметалась, причитая неожиданно громко. Никита схватил ее за плечи. «Тише, тише, не надо шуметь!» Но старуха и не думала успокаиваться. Она вдруг начала хватать камни и бросать их в пустоту. Обычная ее тарабарщина перемешалась с нечленораздельными выкриками и смехом. Содрогаясь в безумной истерике, тоще, в мокрой, отяжелевшей шубе, она не обращала внимания на порывы ветра и бешеный ливень. «Если эта ведьма не заткнется, нам конец», – прошипела Анна. «Я ее успокою». Никита вынул из кармана печенье. Как вдруг Анна ловким движением выхватила пачку... и потрясла ей перед Ефимовной. «Хочешь печенюшек?» Старуха покосилась на угощение, не переставая кричать и смеяться. Анна быстро перерезала веревку, которая ее связывала. Волошин, как бы отупев на секунду, беспомощно наблюдал за происходящим. Анна швырнула печенье в темноту и вытолкнула Ефимовну по направлению к чудовищу. Старуха, казалось, только этого и ждала. Она с яростным воплем бросилась вперед, продолжая грозить кому-то во мгле, смеясь и завывать. В одну секунду тьма поглотила маленький силуэт. Спустя миг послышался высокочастотный клекот. Отдельные вскрики, уже непонятно кому принадлежавшие. Страшно было думать о том, что происходит в нескольких метрах от них. Никита был рванул за Ефимовной, но на плече у него повисла Люська. Девочка в полусознании хваталась за Волошина, не пуская его во мглу. «Ты зачем? Ты убила ее!» Никита трясся от гнева. «Мы бы все погибли из-за старухи. Ты же видел, она окончательно чокнулась. Я приняла решение. Нельзя так! Мы не можем!» Впереди снова послышался треск и стрекотание. Волошину показалось, что на этот раз в этом звуке было что-то хлюпающее. Анна дернула его за рукав и показала на густой хвойный лес справа от железнодорожного полотна. Она шагнула с невысокой насыпи и скатилась во тьму. Никита подхватил Люську и прыгнул вниз. Беглецы решили углубиться в глушь в надежде на то, что паук не сможет двигаться в чаще. Час или два продирались сквозь колючие еловые заросли. В темноте они потеряли ориентиры и совершенно сбились с пути. Дождь не прекращался, и ночь казалась вечной. Из дневника запись девятая. 9. 9 февраля. Второй день мы идем сквозь лес, и, кажется, заблудились окончательно. В какой стороне железная дорога? Люся идти не может, несу ее на руках Ноги постоянно в воде Иногда приходится брести по колено в ледяной жиже Ступни покрылись какими-то язвами Все болит, вещи влажные Рюкзак очень тяжелый Сегодня оставили часть вещей на привале Пока перебирал припасы, нашел холщовый мешок, набитый сухоцветами «Это все, что осталось от Ефимовны. С Анной почти не разговариваем. Хорошо, что Люська не поняла, что произошло. Она бы не простила. А я бы смог ради других убить одного». Наткнулись на широкую просеку. Среди поваленных деревьев и примятого кустарника обнаружили сгустки паутины. Небольшой костер потрескивал чаще леса. Рядом стоял котелок, в котором Никита заварил напиток из трав, найденных им в холщовом мешочке. В детстве бабушка лечила его ромашкой, зверобоем, душицей. Волоша не особо верил в целительную силу трав. Но девочке становилось все хуже, он решил попробовать народные способы. Люська лежала у Анны на коленях и, почти не моргая, смотрела в ночное небо, измученная, полупрозрачная, похожая на восковую куклу. Волошин, чтобы хоть немного отвлечься, читал вслух мифы и легенды народов Севера. Когда Урул Чах взглянул на своих детей, понял, что они некрасивые и слабые. Выгнал тогда Урул Чах детей из юрты на мороз, но они не замерзли. Тогда распустил он свои стада чтобы дети его оголодали, но они не погибли от голода. Тогда призвал Урулчах из Нижнего Мира страшное чудовище. «И пошли дети просить милости великого господина. Помоги нам, мудрый бог Орей-Ай, спаси нас от чудовища». «Быть этому», — ответил Орелай, — «чудовище вас не найдет». А отец ваш будет проклят! В слепой ненависти к детям обрек он себя на вечные муки!» Обрадовались дети, но господин Оре-Ай сказал «Зачем радуетесь? Ведь и вы, дети отца своего, прокляты теперь навеки!» «Не повезло ребятам!» Анна с тоской посмотрела в чащу леса. «Может, и мы прокляты, потому что слабые и некрасивые. Кроме тебя, конечно, ты красивая. Люська, когда подрастет, тоже будет красивой, только ее надо умыть и расчесать хорошенько». Люська вдруг посмотрела на Никиту. Глаза ее прояснились. «Я и так красивая, понятно? А где Ефимовна?» В эту ночь путники уснули прямо у костра. Измученные долгими скитаниями и постоянным страхом, они проваливались в забытье и проспали до позднего утра. Завтракали неспешно. Люся выпила немного травяного отвара. Никите показалось, что девочка выглядит лучше. Температура спала. Когда тронулись в путь, солнце стояло высоко над горизонтом, лучи рассвечивали еловые заросли, почва мягко проседала под ногами. Анна... Поглядела вверх. «Возьмем курс на север. По крайней мере, не будем ходить по кругу. Просто уму не поддается, как мы умудрились заблудиться. Я прекрасно знаю эти места. Эх, будь у нас коммуникатор, Ань». «Зачем хостелу выжившие?» Никита присел на поваленное дерево и снял мокрый ботинок. Ступни его превратились в сплошную рану. М -м, «Это трудный вопрос». «Можно сказать, что так мы искупаем вину перед человечеством». «Не понял». Хостел – не спонтанное образование. Слышал, наверное, последнее обращение. Так вот, там говорилось, что ведущие ученые работали над спасением Земли и не справились. Но это совсем не так. Справились. Однако защищенная и подготовленная к апокалипсису территория оказалась слишком мала для всех. В общем, спасти удалось лишь часть населения планеты. Теперь, понимаешь, выжившие чувствуют вину перед теми, кого спасти не удалось. И как отбирали тех, кто спасет, конкурсы, эстафеты? Можно сказать и так. Нужны были ученые, которые смогли бы в дальнейшем поддерживать экосистему хостела. Военные, врачи. Некоторые деятели культуры пролезли. Но решение принимала не я. Да, как всегда, чудовищная несправедливость. А тебе можно такое рассказывать? Думаю, что нет. Как нельзя было рассказывать про картотеку рейнджеров, коммуникаторы монстров. Правда, ты и сам их видел. Что ж уж тут скрывать-то. В первые годы апокалипсиса новые формы жизни почти не встречались, а если и попадались, то в городах. А теперь... Вы знаете, как они появились? Это что, радиация? А радиоактивный фон на Земле близок к норме Мы мониторим показатели, так что нет Наши ученые предполагают, что с астероидом на Землю попали Какие-то агрессивно развивающиеся формы внеземной жизни Агрессивные формы внеземной жизни Точное описание директрисы нашей школы Это незамысловатая шутка до того рассмешила Анну и Никиту Что смеялись они до боли в скулах захлебываясь от неясного, блаженного ощущения легкости. Но вдруг колкое воспоминание о Ефимовне пронзило Волошина, и радостный порыв угас. Дальше шли молча. Каждый думал о своем. Люська шагала вполне бодро и нуждалась в помощи лишь в тех случаях, когда путь преграждали поваленные деревья или густой бурелом. «Гляньте там!» Никита указал на что-то напоминающее груду металла в нескольких метрах от путников. Подойдя ближе, они очутились на небольшой аккуратной поляне. Лес смыкался над ней густым пологом, защищая от ветра. У лесной кромки стоял ржавый железнодорожный вагон, вкопанный в землю почти по самые окна. Как он здесь оказался? Она обошла вагон. и, приметив приоткрытую тамбурную дверь на торце, нырнула внутрь. «Что там?» — к Люське возвращалось любопытство. «Старый купейный вагон! Давайте сюда!» Лицо Анны показалось в одном из окошек. «Фу, ну и запах!» — Никита взглянул внутрь и поморщился. «Люсь, побудь снаружи! Может, зверек какой сдох?» «Не самый плохой вариант!» Никита прошелся по длинному узкому коридору, Несмотря на широкие окна, тут царил полумрак. Стекла были настолько грязными, что пропускали лишь малую толику дневного света. А кое-где и вовсе были заколочены и заткнуты тряпьем. Да и вид на лесную глушь, по правде говоря, не радовал. Фанерные стены подгнили, покрывшись каким-то пористым налетом, напоминающим плесень. На полу еще сохранились остатки красного ворсистого ковра. Девять раздвижных купейных дверей по левую руку когда-то открывались специальными карточками, однако теперь ни пассажиров, ни кондуктора, ни места назначения у этого вагона не было. Волошин дернул одну из дверей, та со скрежетом отъехала в сторону. Обычный купейный отсек. Две кровати снизу, две наверху. На складном столике лужица зеленоватой зловонной жижи. Он поморщился. «Кажется, нашел эпицентр вони. Ты все про вонь? А посмотри, что у меня. Вот, висело в первом купе. Кажется, тут обитал ценитель искусства». Анна держала холст с изображением дородной полуобнаженной женщины, окруженной блюдами с экзотическими фруктами. «Даже если и так, то вкус у этого чудика был фиговый. Надо все обследовать. Может...» Найдем что-нибудь нужное? Ага, например, навигатор. Большая часть купейных отсеков в вагоне оказалась забита бесполезным полуистлевшим хламом. Ничего из найденного не представляло ценности. Черепки от посуды, вспухшие и выцвевшие журналы, трепье, обломки бытовой техники, разбитая гитара, бачок унитаза. Все это отвратительно пахло, на некоторых вещах Никита замечал зеленоватую слизь. Уже через пятнадцать минут Волошин понял, что в вагоне нет ничего интересного. Он вскользь оглядывал захламленные купейные отсеки, мечтая, наконец, поскорее очутиться на свежем воздухе. Добравшись до девятого купе, Никита слегка помедлил, прежде чем открыть дверь. Ему вдруг показалось, что кто-то постучал в окошко вагона. Обернулся. Грязное стекло и только... Бросил взгляд на коридор. Частички пыли застыли в тусклом свете. Стало душно. Никита облокотился о стену. Ковер странным образом изогнулся, зазмеился. Вытянулся, словно красный язык. Закружилась голова. Все вокруг стало далеким, неестественным. Он слышал, как Анна в одном из купе перебирает хлам, как Люся снаружи напевает какую-то незамысловатую песенку, даже как колышутся ветви деревьев в лесу. Однако был еще какой-то звук. Неестественный, пугающий. Щелчки и электрическое жужжание. Вагон вдруг окунулся во мрак, а когда вспыхнул свет, Никита увидел его. За тусклым оконным стеклом стоял гробовщик. Длинный, бледный, все так же в черном костюме с бабочкой, с той же гадкой улыбкой. «Принес!» — Волошин услышал, почувствовал этот голос. Шипение. Оно раздавалось в его голове, сочилось из мусорных куч, сползало из-под фанерной обшивки, оседало на ворс грязного ковра. Подарок Сюрприз Никита содрогнулся Он знал, что хотел вручить ему гробовщик Как и тогда в крематории Никита потерял контроль над телом Он смотрел и слушал не в силах пошевелиться Не в силах отвести взгляда от окна Наконец Волошин сделал шаг Неожиданно для себя навстречу черному человеку Тонкие губы гробовщика зашевелились. «Мертвые получают подарки!» Волошин погрузился в вакуум. В вагоне вдруг стало свежо. Голос Анны затих. Он снова мог двигаться, бежать, кричать. Однако вместо этого Никита прислонился к окну, словно желая слиться с ним. Он прикрыл глаза и начал проваливаться в прохладное, вязкое стекло. Сопротивление не ощущалось. Стекло подрагивало, как желе. Гробовщик улыбался. Он тянул длинные руки, как бы желая подхватить Волошина, заполучить его поскорей. В этот момент Никита вдруг почувствовал себя счастливым. Он знал, что движется туда, откуда нельзя вернуться, и все-таки не смог сопротивляться соблазну. Закончить эту тяжелую борьбу за жизнь Его гроб уже готов Мысль эта не пугала, а наоборот Казалась успокаивающей Приятной Он уже почти прошел сквозь стекло Почти ощущал тлетворный запах смерти Как вдруг что-то всколыхнуло его разум «Люська!» Волошин распахнул глаза и снова оказался внутри вагона. Девочка стояла снаружи, у кромки леса, совсем рядом с гробовщиком, но, кажется, не замечала ничего пугающего. Еще совсем слабая, бледная и худая, однако заметно повеселевшая. Щеки ее тронул розовый румянец. Она помахала Волошину, сказала что-то, но Никита не разобрал слов, а потом выставила вперед ладонь, сжатую в кулачок, Гробовщик скривился. Улыбка сползла с его лица и превратилась в недовольную гримасу. Он положил длинные пальцы на шею девочки. Люська даже не шелохнулась. Лицо ее, ставшее в этот миг совсем детским, светилось чистым восторгом. Она раскрыла кулак. На ладони вспыхнул зеленый огонек. «Жук!» Крупный, изумительно красивый, с блестящими, словно металлическими крыльями. Насекомое лениво поползло по Люськиной руке, покачивая усиками. Никита, вдруг опомнившись, заколошматил в окно. «Люська, беги! Беги, пожалуйста!» Девочка широко улыбнулась, вероятно, решив, что Никита пришел в такое возбуждение при виде жука. Уродливые пальцы гробовщика, словно змеи, оплетали тонкую Люськину шею. Волошин, что есть мочи, побежал. Через секунду он уже был снаружи, но не успел. Люська исчезла. До поздней ночи Анна и Никита занимались поисками. Углублялись в лес, возвращались к просеке. Они заглянули под каждый куст на поляне. Волошин Рассказал спутница о видении. «Это призрак, что ли?» «Я не верю в потустороннее. Нам и реальных монстров достаточно. А если не призрак?» С Люсей могло произойти все, что угодно. Но страшный человек в черном костюме, гробы и всякое такое — это классические образы. То, чего все боятся. Не хочу тебя расстраивать, но, похоже, у тебя галлюцинации. Из дневника... «Запись 10, 13 февраля. Все-таки схожу с ума. Как теперь отделить реальность от иллюзии? Как запретить разуму рождать чудовищ? Что, если из-за меня погибла Ефимовна? По моей вине потерялась Люська. Может, я выдумал всех этих монстров? Анна настаивает на продолжении пути, но я не уйду, пока не узнаю, что тут случилось». Давно не смотрел вверх, и вот сейчас обращаю свой взор в космос. Небо меняется. Возвращается прежнее серебристое сияние звезд. Вновь вижу луну и даже различаю кратеры. Красиво и спокойно. Сегодня не ужинали, пили горячую воду. Костер догорает, спать решили прямо на полянке. Вагон пока не пригоден для ночлега из-за жуткой вони. Никита проснулся утром от накрапывающего дождя. Анна сидела у костра и ворошила чуть тлеющие угли. Она улыбнулась. «Тебе бы стрижка не помешала. Вихры почти до плеч». Никите не хотелось поддерживать беседу, тем более шутить. «Настроение и так паршивое!» Он промолчал. «Обиделся?» «Но в самом деле тебе же не девять!» «Девять!» «Точно! Ты о чем?» «Я не осмотрел последнее!» «Девятое купе!» Никита овладело жгучее желание вернуться в вагон и завершить осмотр, словно именно в девятом отсеке и прячется Люська. Он вскочил и спустя мгновение очутился внутри – Пробежал по коридору, с опаской обернулся на окно, прежде чем открыть дверь. Но ничего необычного не увидел. «Никит, подожди!» Анна едва поспевала за ним. Купе номер девять поначалу показалось путником в точности таким же, как и 8 остальных отсеков. Разве что окна здесь были, густо замазаны плотным слоем какой-то черной кашицы. Однако в тот миг, когда фонарик осветил узкое пространство... Стало понятно, что на лесной поляне творилось что-то страшное. Обглоданные, пожеванные кости грудой, сваленные на верхних полках, могли бы навести на мысль, что хозяин жилища был неплохим охотником. Но когда свет фонаря скользнул вниз, осветив нижние места, стало ясно, кости человеческие... На одной из нижних полок в несколько рядов стояли черепа. Маленькие и крупные, потрескавшиеся, серые, крошившиеся от старости и белые, сияющие ослепительным оскалом. Казалось, несчастные мертвецы, заточенные здесь, и стомившиеся в тесном купе, теперь встречали долгожданных гостей немым приветствием. Анна схватила Никиту за руку. «Пожалуйста, давай уйдем отсюда». Ружье с собой оставила на поляне. Ты так быстро рванул. Никита неловко махнул фонариком. Раздался звон. Черт, тут кастрюля на столе. Не открывай, боюсь представить, что там. Волошина не остановила просьба. Он осторожно приподнял крышку. Ну? Волосы, кажется. Много волос. Снаружи хрустнула ветка. Потом еще... И еще. В рассветном безмолвии каждый звук разносился по лесу. Кто-то двигался в сторону стоянки. Судя по топоту, гулу низких гортанных голосов, незнакомцев было много. На поляне послышалась возня. Вагон окружили. Волошин, аккуратно, стараясь не шуметь, затворил дверь купе. В этот миг в коридоре раздались тяжелые шаги. Открылась одна из раздвижных дверей. Первое купе. Через некоторое время звук повторился. Второе. Кто-то шел по вагону, заглядывая по очереди в каждый отсек. Третий. Четвертый. Пятый. Смрат усилился, став почти невыносимым. Анна вцепилась в Никиту. Шестой. Седьмой. Мизерная надежда, что их не обнаружит, таяла с каждой секундой. Восьмой. За стенкой что-то с грохотом упало, послышалось нечленораздельное ворчание. Никита и Анна переглянулись. Хозяин лесного жилища, кажется, решил расположиться в соседнем отсеке. Но краткий миг облегчения тут же сменился ужасом. Вагон вдруг сотрясся от топота, взвизгивания, клокотания, рыка. К ходуном заходили двери, зловонный едкий воздух разъедал горло. Никита зажмурился. Медленно, очень медленно дверь купе номер девять отъехала в сторону. Сначала он услышал, как вскрикнула Анна, а потом открыл глаза. Они толпились в проходе, разглядывая нежданных гостей. Месистые языки влажно цокали. По телу струилась слюна. Никогда раньше Никита не видел никого более отвратительного. В чудовищах, встреченных им ранее, была какая-то зловещая сила, демонический гипнотизм. Но обитатели вагона оказались квинтэссенцией уродства. Пропорциями они напоминали людей. Невысокие, коренастые. Тела их были покрыты бугристыми рыжеватыми наростами, напоминающими вспученные язвы от ожогов. То и дело, язвы надувались, лопались, орошая свежую рану гноем и зеленой зловонной слизью. Уроды при этом, видимо, чувствовали боль. Временами они взвизгивали как-то попоросячьи. А круглые головы их тоже были покрыты ранами и струпьями. Кое-где из-под гниющих язв пробивались редкие тонкие волосы. Среди бурого месива едва различались маленькие круглые глаза без зрачков и две дыры вместо носа. Крупные желтые зубы, не прикрытые губами, напротив, отчетливо выделялись на безобразных лицах. а Один из бугристых рванул к себе Анну. От страха и отвращения она обмякла, как тряпичная кукла. Урод удовлетворенно рассмотрел ее. Провел с клиской ладонью по ее щеке, оставив зеленоватый след. С ужасом Никита осознал, что уловил во взгляде и самом его движении что-то похотливое. Затем бугристый отшвырнул Анну в сторону. Послышался сиплый, лающий хохот Дверь захлопнулась Из дневника, запись 11, 17 февраля Как же мне хочется петь Петь Не думаю ни о чем, везде мерещится вода Впадаю временами в забытие и вижу сны, в которых пью. Самое ужасное, когда идет дождь. Чертов дождь барабанит по крыше вагона. Слышу, как капли струятся по стеклу. Слышу, как бегут ручейки по земле и ничего не могу сделать. Пить, пить, пить, пить, пить! На второй день нашего заточения Анна перестала разговаривать со мной. Она объяснила это тем, что любое движение расходует энергию и жидкость в организме. Она даже не шевелится. Иногда проверяю, жива ли. Может, сейчас уже мертва. А мне обязательно нужно сказать что-то важное. Чтобы кто-то услышал «Я хочу пить». Буду писать, пока есть силы, так вот, Люська и Ефимовна пропали. Ну и что? Я ничего не чувствую: дайте воды! Нет, нет, нет, нельзя вот так. Еще нас держат в заперти пять дней. Я считал, пять суток без воды. Они приходят каждый день, просто смотрят, не трогают, просто смотрят. У двери постоянно дежурит кто-то из уродов. Даже сейчас слышу, как лопаются гнойники на его теле. В первый день плена съели на двоих шоколадный батончик, который завалялся в кармане пуховика. Было даже радостно. Шоколад поднимает настроение. Потом ждали, что нас убьют, но... Ничего не происходит. Дождь пошел, черт! Никита убрал блокнот в карман пуховика. В этот момент раздвижная дверь отъехала в сторону. Два уродца вытолкали его из купе, затем стащили Анну с верхней полки. Никита понял, сегодня их убьют. Сил сопротивляться не было. Напротив, он с готовностью подчинился, услышав, как снаружи все еще барабанит дождь. Очень хотелось воды. Ночная свежесть вскружила голову, На счастье, дождь уселился. Волошин запрокинул голову и высунул язык, стремясь поймать капли влаги, но тут же получил тычок в спину. Однако этих нескольких капель хватило, чтоб прийти в себя. Никита осмотрелся. Бугристые выстроились в плотное кольцо вокруг поляны. Дождь омывал их тела, Зеленоватая слизь вперемешку с гноем струилась по земле Толпа уродов расступилась, пропуская пленников в центр поляны Сначала послышались громкие хлюпающие звуки И лишь спустя время Никита разглядел в ночном мраке блестящие от дождя Тело поверженного паука Монстр уже не казался огромным Брюхо его было распорото, а конечности отделены от туловища. Отсеченные головы брошены в кострище. У некоторых из них все еще раздувались ноздри. Один из бугристых стоял над мертвой тварью, размахивая металлическим прутом. Он что-то хрипло выкрикивал, подавая знаки толпе уродцев. И Волошин решил, что это их вожак». Из шишковатой головы вожака торчали клочки седых волос, а тело было обмотано тряпьем, что делало его слегка похожим на человека. Вожак погружал пруд в паучье чрево, делая круговые движения, словно помешивая суп в чане. «Извращенцы!» Она дернулась, но тут же получила тычок в спину. Их поставили на колени неподалеку от туши монстра. Седой продолжал усердно перемешивать паучьи внутренности Остальные смиренно склонили головы, будто ритуал знаменовал собой что-то великое Наконец вожак вознес пруд, перемазанный бурой слизью, к ночному небу Лес сотрясся от воплей, завываний и рыка От толпы бугристых отделился один, особенно измученный, постоянно вспухающими и лопающимися язвами. Он пал ниц, и некоторое время лежал неподвижно, пока вожак не начертал прутом какие-то знаки на обезображенной спине. Спустя время уродец поднялся и, постановая, вернулся в круг. Из толпы вышел следующий. Ритуал повторился. Так продолжалось до тех пор, пока каждый из присутствующих не оказался перемазанным студенистыми паучьими внутренностями. Никита наблюдал за действом с отвращением и странным, совершенно неожиданным для их плачевного положения интересом. «Они так лечатся», — шепнула Нання. Та не успела ответить. Уродец, представленный к ним в качестве охраны, резко, по какому-то неясному для пленника сигналу, Вдруг схватил ее за волосы Лезвие ножа блеснуло в громадном кулаке Белокурые пряди упали на землю Волошин взглянул на спутницу Желтые глаза ее злобно сверкнули И затем охранник срезал волосы С головы Никиты Измученные Они стояли на коленях в грязи Дождь кончился Зыбкий лунный свет осветил поляну Нелепый и отвратительный ритуал, кажется, еще не достиг кульминации. Уродцы злобно зашептались, круг снова разомкнулся, затрещали ветки. Из черноты леса что-то двигалось в их сторону. Никита опустил голову, надеясь хоть на секунду продлить момент неведения. Когда он вновь посмотрел перед собой, то решил было, что к ним направляется гигантских размеров женщина с длинными волосами. Лишь приглядевшись, он понял, что это исполинское чучело из веток и пучков сухой травы, закрепленное на широкой платформе. Соломенная кукла была облачена в подобие платья. На голове парик. Темные, светлые, рыжие, седые пряди развивались на ветру, и временами казалось, что чучело шевелится. Четыре уродца подкатили платформу к пленникам. Вожак помахал железякой. Воцарилась секундная тишина, но спустя миг все вдруг зашевелилось. Завыло! Задрогнулось! Круг начал сжиматься вокруг пленников! Что-то тяжелое ударило Никиту по спине. Анну уже повалили на землю. «Нас сейчас растерзают», — понял Волошин. Обездвиженный толпой уродцев, он чувствовал, как тело его разрывают на части. Никита попытался сделать последний глубокий вдох, чтобы различить свежесть ночного воздуха среди смрада гниющих тел. Он вдохнул и почувствовал... Травы, смола, хвоя. Знакомый аромат окутал поляну. Ефим! Старческий голос пронесся над лесом. Хромая, путаясь в многочисленных грязных юбках, на поляну проковыляла Ефимовна. Она держала жестянку, в которой курились травы, со знакомым Никите ароматом. Уродцы, вероятно, изумленные не меньше Волошина, уставились на старуху. Та прошла взад-вперед с невозмутимым видом, казалось, происходящее ее мало волнует. Осмотрела мертвого паука, бросила короткий взгляд на Анну с Никитой, наконец приблизилась к вожаку, указала длинными узловатыми пальцами на пленников и что-то тихо зашептала... Волошин прислушался, но речь Ефимовны, как обычно, была непонятна. Бесвязные причитания. Однако, казалось, собеседники понимали друг друга. Ефимовна поводила жестянкой под ладонью вожака. Тот отпрянул и долго рассматривал свою руку. Затем он сделал знак, и уродцы отступили. Время шло... В напряженном молчании бугристые сверлили переговорщиков маленькими глазками. Несколько уродцев, особенно раздосадованных прерванным ритуалом, злобно глазели на Никиту и Анну. Тем временем Ефимовна поставила жестянку у ног Седова, порылась в своем редикюле и бросила в банку какие-то корешки. Тот оскалился. Тогда старуха сняла с плеча редикюль, и протянула его вожаку. Сделка состоялась. Луна начала бледнеть. Волошин чувствовал, как слабеет его истерзанное тело, тело, которое снова получило шанс существовать дальше. Им завязали глаза, усадили на платформу, подобную той, на которой выкатывали чучело, и куда-то повезли. Рядом была Анна. Даже теперь Никита ощущал цветочный аромат ее волос. Ефимовна что-то сосредоточенно бубнила себе под нос. Каталка, на удивление, быстро двигалась. Вероятно, уродцы проложили сквозь лес тропы. Никиту вскоре укачало. Он начал проваливаться в небытие. Перед тем, как окончательно уснуть, он услышал нежное посвистывание. Где-то совсем рядом... С тяжелой еловой ветки спорхнула маленькая птичка.